Как именно он проберется внутрь, Олова решил во время завтрака. Через крышу. На ее плоской поверхности маленький слуга разглядел люк и понял, что к нему обязательно ведет лестница. А если не ведет, то это ничего не меняет. Прыжок шестиметровой высоты Олова не смущал. Как и то, что люк может оказаться запертым. Покончив с едой, слуга еще раз изучил поведение охранников. Определил, кого из них необходимо убить, чтобы добраться до крыши. Дождался, когда к воротам подойдет Джезе, достал коммуникатор и набрал номер. «Зум, да?» «Да», — коротко ответил мужчина. «А ты кто?» «Скоро буду на а крыше», — деловито сообщил Олова. «Увидишь меня, а? Иди тоже. Спасем по апу». «С кем я говорю?» Олова отключил коммуникатор, поправил на намазку, закинул рюкзак за спину, взял в правую руку нож и пошел на крышу. Рихард Зум был человеком исполнительным и дисциплинированным. Он получил приказ и собирался исполнить его в точности. Он попрощался с папой, проводил на смерть человека, которого любил и которым восхищался. Но, несмотря на то, что считал себя обязанным пойти вместе с папой и умереть, остался. Он получил приказ от человека, которого любил и которым восхищался. Он проводил его на смерть и пообещал не мешать. Но для себя Зум тоже все решил Много лет назад, когда баварский султан распорядился снести Кёльнский собор, как чересчур высокий и раздражающие эстетические чувства граждан, Рихард испытал дикую, всепроникающую злобу. Он был молод, но с богатым военным опытом. Он не был добрым католиком, но верил в Бога. И даже иногда исповедовался. И он не хотел, чтобы кто-то чужой руководил его эстетическими чувствами. Вспыхнувшие в Кёльне беспорядки, Европол подавил беспощадно. Впрочем, беспорядков-то особенных не случилось. Правоверным решение султана насчет непонятного строения было до балды, а напуганные меньшинства утерлись. И лишь группа вооруженных террористов попыталась преградить разрушителям путь. Перестрелки продолжались полдня и закончились закономерным разгромом бунтовщиков. Рихард с остатками своих людей едва сумел бежать во Франкфурт. Узнавший об инциденте папа, отыскал его и предложил покровительство. Так, собственно, их дружба и началась. И ни разу за все это время Зум не пожалел о сделанном выборе. Потому что тогда, встав на защиту собора, он понял, что такое принципы, вера, идеалы. Понял, насколько они важны. Понял, что за них имеет смысл умереть. И человек, которому он служил, был образцом неукротимого следования принципам, вере, идеалам. Сейчас этот человек шел на смерть, а он, верный Зум, должен был сидеть и ждать. Проводив папу, Рихард собрал ребят и коротко объяснил ситуацию. Объяснил так, как сам ее видел, что сделает с ними Аху в случае победы и почему они не могут пойти с Джеза сейчас. Сказал, что приказывать не станет, что каждый вправе сделать собственный выбор. И без обиды попрощался с двумя парнями, которые отказались ждать исхода схватки. Или они не верили в папу, или не любили его, неважно. Они ушли. Азун и остальные члены Кёльнского братства – Стали готовиться к драке. А потом оставленный архиепископом коммуникатор зазвонил и странный голос сообщил, что мы спасем по АААПу. Раньше Рихард проигнорировал бы подобное сообщение. Но теперь, после московского покушения, после того, как пролетели мимо выпущенные с нескольких шагов пули, он совсем иначе смотрел на вероятность чуда. Ускориться, стать быстрее и сильнее, вывести свой организм на пик и даже чуть выше. Именно так представляют смысл боевого транса обыватели, и в чем-то они правы, и принципиально неправы. Потому что суть боевого транса заключалась не в повышении воинских характеристик, а во временном переходе на следующую ступень, на уровень могущественных сил, точнее их отражение в срединных мирах. Вошедший в боевой транс Хунган получал доступ к силе Вуду, и духи Лоа становились его частью а потому в сражении хунганов огромное значение имело благосклонность переменчивых 13 пантеонов. Начиная сражение, Джезе знал, что духи, как и архиепископы, раскололись, что не определились в выборе между молодым напором папы и опытом настоятеля. И этот факт позволял Джезе рассчитывать на успех. «Удар! Еще удар! Еще!» Разъяленный архиепископ атаковал размашисто и красиво. Папа знал, что духи Лоа ценят стиль» и сознательно старался произвести впечатление. «Удар! Ещё удар!» Разумеется, Джозе не забывал и об эффективности. Его красивые удары были тяжелы, но Ахо защищался уверенно. «Ещё удар!» За которым стремительно последовал ответный выпад, не менее красивый и эффективный. «Ещё один выпад! Ещё!» Подобно тяжёлому локомотиву, Ахо долго набирал скорость, терпеливо снося удары быстрого соперника. Зато теперь остановить настоятеля не представлялось возможным. Выпад, выпад, выпад. Еще один достигший цели. И тут же два следующих. Острая боль пронзила тело. И Джезе понял, что сегодня духи Лоа выбрали своим кумиром Ахо. Зара не ожидала, что ей будет настолько тяжело смотреть на поединок. Она надеялась остаться холодной, но не смогла. Потому что ненавидела папу всей душой. И обожала его. Мечтала увидеть мертвым и понимала, что сойдет с ума от этого зрелища. Потому что танец Мамбо остался незавершенным, но в душе Зара исполнила его до конца, потому что любила. Зара понимала, что Джеза ее не пощадит. Напряженно следила за действиями Ахо, но всякий раз, когда настоятель наносил точный удар, Мамбо холодело. «Нет!» Вид окровавленного Джеза терзал сердце. Было понятно, что папа слабеет что защищаться ему становится все труднее и труднее. Но вместо радости Зара испытывала почти физическую боль. Будто она, а не папа, сдерживала резкие выпады настоятеля. Будто она, а не папа, теряла силы и кровь. Будто ее, а не папу, готовились пожрать изменчивые духи Луа. Почему? Зара отвернулась, и взгляд уперся в следящую за схваткой Патрицию. «Во всем виновата она!» Ненависть затуманила мамбу. Она помнила, что настоятель хотел убить проклятую девчонку позже, когда папа потеряет силы, но не смогла противиться захлестнувшей ярости. «Ты во всем виновата!» Духи слишком заняты поединком. «Они не помогут, оружия никакого нет». Но Зару это не остановило. Она видела цель, шею Патриции, и была уверена, что сможет ее сломать. «Ты во всем виновата!» Зара бросилась на женщину, укравшую ее мужчину, на счастливую и ненавистную тварь. Зара бросилась, но за мгновение до того, как пальцы должны были сдавить жертве горло, перед мамба выросла невидимая, но непреодолимая стена. Воздух стал упругим, не твердым, но вязким. И Зара поняла, что не в силах пошевелиться. А еще она поняла, что видит теперь не шею, а глаза соперницы, глаза, в которых не было ни капли ненависти. — Ты прохрипела Мамбо, а в следующий миг слова превратились в крик невыносимой боли. И не будь Ахо увлечен сражением, он обязательно понял бы, что духи Лоа в испуге разлетаются в стороны. Олова пришел именно тогда, когда нужно. Теряющий последние силы Джеза не должен был понять, что его спасла Пэт, а не слуга. Не должен был и не понял. Распахнув люк, олова темной молнией скользнул по металлической лесенке. Замер на середине, на мгновение подобрался, после чего могучим прыжком достиг Ахо. Ударом в спину сбил настоятеля с ног, и они покатились по полу. «Черт!» Джеза потряс головой. «Слабость?» «Плевать на слабость!» «Благородство?» «Плевать на благородство!» Он увидел, что Ахо отвлекся на нового противника, а значит, есть возможность нанести решающий удар. Подлый, но эффективный. «Только вот где взять силы?» Измотанный папа пошатнулся, но шаг сделал, намереваясь лично расправиться с настоятелем. Потом сделал еще один шаг, а потом понял, что опоздал. Свалившийся с крыши боец, невысокий, но необычайно сильный, сумел придавить Аху к полу и смять выставленную защиту. А затем он сделал невероятно быстрое движение правой рукой. Настолько быстрое, что даже обостренное восприятие архиепископа едва его различило. Рука невысокого пошла вперед, рука уже на прежнем месте. А в ней Джезе увидел только сейчас. Зажат нож с мерцающим зеленоватым светом клинком. Рука пошла вперед, рука уже на прежнем месте. Мерцающая сталь погрузилась в тело. Мерцающая сталь вновь дышит воздухом. Ни крови, ни раны, ничего. Но сердце великого Аху разорвано. Джезе понял это не потому, что погасли глаза настоятеля. Папа их не видел. Не потому, что услышал предсмертный крик. Его не было. Джезе понял по поведению духов Луа, по их печали и по тому, как стали они изменчивые видеться вокруг него. Лидер католического Вуду умер, да здравствует лидер католического Вуду. Джезе все понял и остановился. Стряхнул боевой транс и вернулся в реальный мир, наполненный грохотом автоматных очередей. Рихард знал, что люди Ахо следят за ним, а потому не стеснялся, атаковал в лоб. Бронированные внедорожники на полном ходу влетели во дворик, снеся несколько штабелей с пустыми ящиками и замерли, обеспечивая выскочившим парням укрытие. Замбийцы ожидаемо ответили плотным огнем, и примерно две минуты во дворе цеха не происходило ничего интересного. Кельнцы пытались продавить противника, телохранители Ахо уверенно сдерживали напор. А затем в бой вошло подоспевшее подкрепление. Полтора десятка ребят из братства, которые и решили исход схватки. Сам же Зум не стал дожидаться, когда его парни добьют хунганов. Едва появилась возможность, Рихард с парой помощников ворвался внутрь и завязал бой, не позволив охранникам помочь Аху. «Зара, да?» Папа криво усмехнулся. «Я должен был догадаться». мамбу сидела на полу, прислонившись спиной к пахнущему смазкой станку. В раскрытых глазах ужас, на груди, куда, судя по всему, угодила пуля, кровавое пятно. «Женская обида способна погасить солнце», — спокойно отозвалась Пэт. «Учту на будущее». Попа вновь посмотрел на Зару. «Случайная пуля?» «Похоже», — кивнула девушка. «Но почему в ее глазах такой ужас?» «Поняла, что это конец». «Хм, пожалуй». Удостоверяться в смерти Ахо Джезе не стал. «И так все понятно». Вместо этого, выйдя из боевого транса, бросился к Патриции. Освободил от пут и крепко прижал к себе, не обращая внимания на продолжающийся вокруг бой. Долго не отпускал, потом, чуть ослабив объятия, крепко выругал, потом снова обнял. Пэт не спорила. Молчала, прижимаясь к широкой груди любимого и чувствуя, как бьется его сердце. Живое сердце. Бьющееся ради нее. «Ахо, упакуйте и отправьте в Орлеан» распорядился Джезе, выходя во двор. «От остальных просто избавьтесь и... Кстати, где книга?» «У меня, а...» — сообщил Олова. Он скромно стоял в сторонке и держал драгоценный том под мышкой. Джезе прищурился, разглядывая олиповатую рожицу, украшавшую на намазку неизвестного бойца, после чего вопросительно посмотрел на девушку. «Он, собственно, за ней приходил», — сообщила Патриция. «Кто он?» «Человек мертвого». Макс обещал, Макс сделал. Теперь я должен услугу. Тогда в Москве Джозе не поверил, что Кауфман способен убить Ахо. И вот на тебе, приходит человек мертвого и молча решает проблему. Не слишком ли много у тебя секретов, Макс? Как он узнал, где книга? Я выкрала ее из пирамидом, а он... Девушка кивнула на Олова. Он шел за мной. Да, а? Не открывая глаз, протянул слуга. Книга, а... Вот сложилась цепочка Кауфмана. Патриция решила мне помочь и выкрала книгу. Аху узнал, похитил девушку и обросился на выручку, измотал настоятеля и подосланный мертвым убийца без труда выполнил задание. Джезе покосился на дремлющего стоя бойца. Даже не вспотел. Ну а то, что все участники подвергались смертельной опасности, Макса не особенно тревожило. Дай посмотреть книгу. Олова протянул архиепископу Толстый Том ради обладания которым выкосили не один десяток человек, ради обладания которым убили Каори. Как он оказался у Кауфмана? Какая теперь разница? Что в нем написано? Не все ли равно? Ахо и китайцы мечтали узнать о традиции Урзака. Кауфман, скорее всего, тоже. А вставать на пути мертвого у Джеза не было никакого желания. Папа и сам не знал, для чего попросил книгу. «Просто посмотреть». «Что будешь с ней делать?» «Отвезу домой, ой!» Коротко ответил невысокий убийца и добавил. «Ухожу!» «Уходи!» кивнул папа. «Уходи!» Страницы этой книги его не волновали.